Глава 16. Свет в квартире автоматически зажёгся, стоило мне переступить порог. Плафоны и бра засветились вначале слабо, затем сделались ярче. Наверное, такое освещение спроектировали с целью снятия стресса и потрясений трудового дня. Этокий штрих роскоши. Дом, который сам приветствует тебя. Меня же это раздражало. Я предпочёл бы обычный выключатель, который мог бы щёлкнуть, когда пожелаю. Плюхнув кейс на пол у двери, я снял плащ и прошёл в кухню. В данный момент мне не хотелось ничего, только есть и пить. Скорее пить. Я открыл холодильник и скользнул взглядом по полупустым полкам, мысленно принёс извинения Ане. Достал яйца, сыр и занялся приготовлением омлета. Пусть я так и не освоил современную кофемашину, но уж с аудиосистемой управляться научился. Поставив её на произвольное воспроизведение, я налил себе пива и поставил тарелку на обеденный стол, стараясь не смотреть на стоявший напротив пустой стул. Из динамиков раздались печальные звуки джазового фортепиано. Не совсем то, что мне хотелось бы услышать, но тишину заполняла. Я сделал глоток пива и попытался расслабиться. После того, как брат Кристины Горский хлопнулся в обморок, начался сумасшедший дом. Кто-то требовал вызвать скорую, но я видел, что парень уже приходит в себя. Похоже, он просто лишился чувств от потрясения. Чего? Чего? А потрясений вокруг хватало. Джесса по быстро увели прочь. Подрядчик словно замкнулся в себе и не оказывал сопротивления. Удостоверившись, что с люком Горский всё в порядке, Орт переключилась на меня, взяв за руку Анат вела меня в сторону. "Что это такое?" прошептала она. Я рассказал ей всё, что знал. Орт слушала, не перебивая, лишь морщилась. Когда я замолчал, она сердито произнесла: "Вы что, не могли, ну не знаю, увести его или ещё что?" Я пытался. Вы сами видели, что из этого получилось. Она зажмурилась и помассировала переносицу. "Господи, одни неприятности. Что теперь будет с поисками?" Орт посмотрела в сторону больницы и покачала головой. "Не знаю пока. Надо поговорить с Уэллом, и мы сам инспекции выяснить, что там со сбестом. Его же теперь надо отсюда убирать. А Джесп мы вправе предъявить ему обвинение за нападение на офицера полиции, но это пусть Эйнс и решает. А для Аду это просто праздник какой-то. Вы так считаете? Раздался у нас за спиной сочный голос. Расчёт времени безошибочный, подумал я, оборачиваясь к активисту. Ни я, ни Орт не заметили его приближения. А мистер Адуя, а те министерства, я могу принести вам извинения. Он лишь отмахнулся. Не берите в голову. Чего взять с хулиганом? Какие бы разногласия у нас с вами ни возникали по поводу Сент-Джуд, я не могу винить вас в действиях человека вроде этого. Мне жаль только, что Томасу и Сандре пришлось услышать то, что он говорил. И Люку, конечно. С Китом Джессопом разберутся, и если вы решите выдвинуть против него обвинение, мы окажем вам полную поддержку. Спасибо, но я не намерен тратить время на Джессопа. Жизнь слишком коротка. Одну я прищурился. И потом надо мной еще много лет смеялись бы. Подвергнуться нападению в окружении полицейских нарочно не придумаешь. Уорд попыталась улыбнуться. Однако её настроение явно не располагало к юмору. Весьма великодушно с вашей стороны, мистер Адуя. Адам. Вы можете звать меня просто Адам. С этим он, пожалуй, хватил через край. Орт молча кивнула. Извините, но мне нужно посмотреть, как там люк Горский. Разумеется, я сам сейчас туда подойду. Орт не хотела оставлять его со мной, бросив на меня предостерегающий взгляд. Она направилась туда, где медики помогали подростку встать на ноги. Душа раздирающая, не правда ли? Одно я посмотрел в ту сторону. Им это далось нелегко и без этой сцены. Им не следовало приезжать. Я даже не пытался скрыть осуждения в голосе. Я тоже так считаю. Я пытался отговорить их. Томас не хотел, но Сандра настаивала. а я не могу спорить с матерью, чью дочь жестоко убили. Так или иначе, спасибо за то, что вы сделали. Я видел, вы пытались остановить Джессапа. Не слишком успешно. Его остановил проведенный вами прием. Одну я пожал плечами. При моем роде занятий полезно уметь защитить себя. Мы помолчали, глядя на то, как Люка Горски, несмотря на вялые протесты, ведут к карете скорой помощи. Он тяжело воспринял всё это. Очень. По-моему, даже родители удивила, как это его потрясло. Похоже, при жизни они с сестрой не были особенно близки. Смерть всё меняет. Порой понимаешь, как много для тебя значил кто-то, только когда уже поздно. Наверное, сейчас не самый удачный момент, но мне хотелось бы переговорить с вами ещё кое о чём. продолжил Адое: Если я дам вам слово, что это никак не связано с данным делом, вы не станете возражать, обсудить это. Я собирался чуть ослабить оборону, однако при этих словах вновь насторожился. Вы имеете в виду для того, чтобы снова цитировать меня как человека, которого знаете и кому доверяете? Я делал то, что должен, и извиняться за это Не намерен, хотите или нет, ваши реакции подтвердили её беременность, и если это поможет семье пропавшей без вести девушки выяснить, что с ней случилось, проделаю ещё раз. Что с логика в его поступках была, хотя Кристину Горский в любом случае идентифицировали бы и довольно скоро, вмешательство Адуи помогло её родителям раньше покончить с неопределённостью. Но даже так, пусть я и не мог спорить с его мотивацией, мне не нравилось, когда меня используют. Совершенно с вами согласен. Сейчас не самый удачный момент. Конечно, нет, он улыбнулся. Может, в другой раз? Будь моя воля, а до ей пришлось бы ждать очень долго. Вероятно, действовал он из лучших побуждений, да и результаты этого заслуживали уважения, но для него цель всегда оправдывала средства. И доверять ему я мог лишь с большой опаской. Когда и наконец дал показания по инциденту с Джессопом, наступил вечер, а возвращение в Сент-Джуд речи даже не шло. Поисковые операции приостановили из-за асбеста и возобновиться они могли только после того, Когда здание сочтут безопасным. Разумеется, я не получил особого удовольствия от пребывания в старой больнице, но и отсрочка поисков меня тоже не радовала. Сначала чердак, теперь подвал, засады ожидали в Сен-Жут на каждом шагу. Возвращаться в Белхардкорт было рано, поэтому я завернул его в университет. Я не проверял почту с утра, а когда сделал это, обнаружил ещё одно письмо от Френсиса Скотта Хейзера. Чёрт, этот журналист стал настоящей занозой, подумал я, отправляя письмо в корзину. С остальными вопросами я разобрался почти машинально. Впрочем, даже это было лучше, чем вечер в пустой квартире, и я оторвался от работы лишь когда в животе у меня забурчало от голода. Не могу сказать, чтобы сама по себе работа тянула меня к себе. Правда заключалась в том, что я скучал по Рейчел. Мы оба знали, что не свяжемся по меньшей мере несколько дней, и её отсутствие начинало меня угнетать. Я уже привык к тому, что она является частью моей жизни. Последние пару месяцев мы фактически жили вместе, разлучаясь на пару дней. Присутствие Рейчел позволяло мне терпеть бездушную квартиру Впервые за много лет я начал думать не обо мне, а о нас. Теперь мне приходилось снова привыкать к одиночеству. Хватит же лелеть себя, она занята делом, и ты тоже. Раздевшись сам летом и пивом, я увидел, что вот-вот начнётся вечерний выпуск новостей. Я вымыл и убрал на место посуду, снял с полки массивный хрустальный стакан и налил себе бурбона. Бутылку Блентенс я привёз с собой из старой квартиры. Вообще-то здесь имелся бар с богатым выбором дорогих напитков, и хозяин квартиры сказал, что я могу себя ни в чём не ограничивать. Но это не казалось мне правильным. Я находился здесь только потому, что Орт считала мою собственную квартиру небезопасной, и хотя был благодарен Джейсону за то, что он устроил переезд, не хотел слишком уж тут обживаться. Особенно теперь, когда решил здесь не задерживаться. Опустившись в одно из глубоких кожаных кресел, я включил телевизор. Сент-Джуд упоминалась в новостях. Нам показали, как семья Горский подъезжает к больнице. Их лица виднелись сквозь тонированное стекло машины. Однако на главную новость это никак не тянуло. Об инциденте с Джессепом не упомянули, но всё это произошло в глубине больничной территории, вдали от камер. К чести Адуи он не рассказал об этом прессе, хотя подозреваю, сделал он это не ради полиции, а из уважения к семье Кристины Горский. Впрочем, Орт могла вздохнуть с облегчением. Сюжет с больницей закончился, и я вспомнил про свой бурбон. Я потянулся к стакану и едва не опрокинул его, когда зазвонил телефон. В надежде на то, что это Рейчел, хотя Не ожидал её звонка так скоро, я нажал кнопку. Правда, номера на дисплее не узнал. Это доктор Хантер? Голос показался мне знакомым, хотя опознать его я не сумел. От разочарования я ответил реже обычного. Кто это? Это Дэниел Мирс. Мирс? Я не мог представить повода, по которому тафономист звонил бы мне, тем более в такой поздний час. Чем могу быть полезен? Я услышал, как он дышит в трубку. Ладно. Ничего, забудьте. Нет уж, подождите, выпалил я прежде, чем он успел положить трубку. Что случилось? Ничего не случилось, мир снова говорил своим обычным заношивым тоном и тут же снова сбился с него. Ну, не то, чтобы просто Вы не могли бы приехать в Морк? Прямо сейчас? Да. Он помолчал. Если вы не против. Все мысли о бурбоне и отдыхе мгновенно вылетели у меня из головы. Я выпрямился. А что произошло? Мне нужна ваша помощь.